Глава шестидесятая. Дипломатия. Кайл. Разумеется, это было ожидаемо, что Максимилиан потащит жену во дворец знакомить ее с родителями. Правда, я не думал, что это произойдет так скоро. Насчет его матери не знаю, а вот папаша Гернет, король Таракса, точно был замешан во многом. Не удивлюсь, если Макс его марионетка. И уверен, что это именно Гернет организовал операцию по устранению Гринли. Ира заметно напряглась, услышав о том, с кем ей скоро предстоит встретиться. Ее опасения были оправданы. Король имел очень сильный дар телепата. «Но для нас с ней риск был минимальным. Меня с пеленок учили закрываться от подобного вмешательства в мою голову. Будущий король должен уметь скрывать свои мысли от посторонних, а по нашей с ней связи истинной пары я попытаюсь выстроить в ее голове не менее мощный заслон, чем у меня. Гернет сильно удивится». Чтобы приободрить Иру, я едва заметно погладил ее по руке. Благо мои перья позволили скрыть этот жест от принца. Макс еще немного поразорялся в назиданиях, как должна вести себя будущая королева. Видимо, был хорошо наслышан об апатажных выходках Лиры и боялся, что она его опозорит. Так что устроил ей настоящую лекцию, в которую девушка даже не вслушивалась. Ира уставилась задумчивым взглядом в окно. но я в это время сосредоточился на своем браслете подавил в себе усмешку обнаружив что тенракар макса все это время упорно но безуспешно пытался взломать мой браслет шпионские технологии высокого уровня вот только и я был не так прост на моем запястье находился необычный девайс а новейшая военная разработка отлично защищенная от любого внешнего воздействия по закрытому каналу перекинулся сообщениями с адмиралом Ещё до этого я успел скинуть ему координаты салона красоты, в котором находились подробные данные о Мэйчке из кольца Гринли. И теперь Джон сообщил. «Файл у меня. Работаю». «Новости?» – уточнил я. «Пока нет», – пришло в ответ. «Да и конверс на апелляциях», – предупредил я. «Уже знаю», – Вик сказал. Отозвался Джон. «Не робота настоящее золото. Мы это исправим. Вы как?» «Нормально», – заверил я. «Летим во дворец на Терексе. Ира в безопасности. Выставлю щит от Гернета. Жду вестей о поисках Г». «Понял. Викс советует вам обратить внимание на траур», – завершил нашу переписку адмирал. «Раз робот советует, стоит к нему прислушаться». Залез в космосеть, порылся там в информации о траурных традициях на Терексе. Узнал много нового. И понял, что Ира едва не угодила в очередную ловушку Макса. Он первым делом повез ее во дворец, не давая возможности переодеться. Если она предстанет перед всеми придворными и правителями Таракса в этом нежном персиковом платье, то это будет означать, что она отказалась соблюдать месячный траур по погибшему первому мужу, и Максимилиан будет иметь полное право настаивать на их брачной ночи уже сегодня. Поддонок! Перед тем, как явиться во дворец, нам нужно заехать в какой-нибудь бутик или салон. «Купить Лире подходящее случаю траурное одеяние», — заявил я, прервав занудный монолог Макса о том, что красота девушки заключается в послушании и угождении супругу. Макс осёкся и уставился на меня, как на пернатого клопа под рубахой. Вроде мелкий, а тот ещё кровопийца. «Мы не будем никуда заезжать. Моя жена прекрасно выглядит в этом наряде. Он отлично подойдёт для тронного зала. Это нерваная тряпка дикой расцветки». к которым она привыкла. К тому же монарх Таракса, мой отец, приказал явиться к нему во дворец в срочном порядке. «Ты же не хочешь пойти против воли короля?» В его голосе проскользнула угроза. «Хорошо, делай, как считаешь нужным», кивнул я. «Но тогда я во всеуслышание объявлю, что ты с первой минуты брачного союза проявляешь насилие в семейных отношениях, не позволяя супруге облачиться в траур, как она того желает. А Лира это подтвердит». «Будет отличный повод для еще одной апелляции по аннулированию вашего брака». Лицо Макфоя покрылось алыми пятнами, а я продолжил его добивать. «Понимаю твое желание, как можно скорее добраться до ее тела, но тебе придется подождать месяц. Притормози». «Кстати, когда мы окажемся во дворце, не забудь представить меня своим родителям по всем правилам этикета, как наследного принца королевства Ирлия». Я требую, чтобы мне были оказаны все подобающие моему статусу почести. Сам понимаешь, какая тонкая вещь межпланетная дипломатия. Меня испепелили взглядом.